Часть вторая. День первый. Отрывок из книги Марты Эспеткет Руки Нептуна. Подлинные истории нераскрытых убийств в Брайтон-Фоулс. Вера Дюфрен, последняя жертва Нептуна, была поблёкшей королевой красоты с платиновыми волосами, которая носила лайковые перчатки, одну за другой курила сигареты Винстон. И убеждала мужчин покупать её выпевку рассказами о том, как она была девушкой с рекламы колд-крема Афродита. Если посмотреть старые журналы, то можно найти образец такой рекламы с её изображением. Рекламный слоган гласил: "Относись к себе как к богине", а под ним стояла девятнадцатилетняя Вера в облегающем белом платье и с пухлыми губами, накрашенными глянцевой красной помадой. Афродита. Богиня любви и похоти была подходящим божеством для Веры. Её лицо всегда было идеально ухоженным, а одежда, пожалуй, слишком элегантной для баров на Airport Road, за всегда тем, которых теперь была тридцатитрёхлетняя Вера. Она выделялась на общем фоне как кинозвезда, и когда новый посетитель заходил в Серебряные крылья, бар Raybane или взлётную полосу, его неизбежно влекло к Вере, словно мотылька к огню. Нептун без сомнения сразу же положил на неё глаз. Мы точно не знаем и можем лишь предположить, что он некоторое время наблюдал за ней, выжидал и строил планы. Был ли он одним из регулярных посетителей, которого Вера хорошо знала и могла ему доверять, или одним из новоприбывших, красивым мужчиной, который вошёл в бар, увидел её и понял, что она должна принадлежать ему?